Нам так и не удалось погулять с Чхайей. Не успела я вернуться, как служанка доложила о приходе братьев Баджпайи. Вместо того, чтобы расположиться с мужчинами в гостиной, я предпочла свою комнату, так меньше желающих погреть уши. Индира, мы выполнили оба ваши задания. Без обиняков начал Арджун, едва я захлопнула дверь. Во-первых, о письмах. Вир Чатурведи с которым незадолго до смерти начал переписку ваш отец, довольно известный застройщик. Он известен тем, что строит жилье эконом-класса, и именно с ним господин Варма договорился о выкупе сорока квартир. Это, конечно, немного, но он и так собирался потратить гораздо большую сумму, чем обозначено в договоре. «Но люди все равно потеряют свой бизнес», — уточнила я. «Как же быть с теми, у кого магазины и мастерские?» — На это Протап тоже запланировал выделение некоторых средств, — ответил Кишан. — Но он же не был владельцем золотых пещер Алибабы, так что, по крайней мере, жители не останутся на улице. — С другой стороны, — добавил Арджун, — кое-какие магазины и мастерские городское правительство намерено оставить. Те из них, которые сочтут рентабельными и соответствующими санитарно-гигиеническим нормам, не пострадают а просто будут перенесены в специально организованные торговые ряды. Что ж, а как с оплатой? Господин Чатурведи — честный человек. Он не стал скрывать, что ваш отец перевел на счет его фирмы 40% от всей суммы. А почему же этот самый господин не попытался связаться с родственниками отца, узнав о его убийстве? В этом нет его вины, — пояснил Кишан. Дело в том, что Чатурведи — В данный момент нет в Индии, он находится в Китае с деловым визитом. Он уехал незадолго до трагедии с господином Варма и понятия не имел, что тот погиб. Об этом ему сообщил я только сегодня. Четурведя подтвердил, что дома, квартиры, в которых частично оплатил ваш отец, практически закончены, и вам останется лишь внести остаток суммы. «Отлично!» — с облегчением воскликнула я, подумав, что хотя бы одна проблема близится к счастливому финалу. «Вы хотели, чтобы мы еще что-то для вас сделали?» поинтересовался Кишан. «Вы правы», подтвердила я. «Я тут кое-что обнаружила, совершенно неожиданно». Подойдя к бюро, я вытащила из ящика бумаги, найденные за портретом Кундалини. «Чхая сказала, что это похоже на завещание», сказала я, протянув листки Арджуну. «Но документ на Урду, а она плохо знает этот язык. Не могли бы вы прочесть?» «К сожалению, ни один из нас не владеет Урду, Индира», покачал головой адвокат. «Но это не проблема. Я вызову переводчика». «Сделайте это, а потом позвоните мне. Но это не все. Речь пойдет о еще одном завещании, на этот раз моем собственном». «Вы хотите составить завещание?» Одновременно удивились братья. «Но к чему такая спешка?» «Вы же знаете, что на меня на днях напали». «Да, но теперь вас повсюду сопровождают ребята из агентства. Они лучшие в своем роде, охраняют президентов и воротил бизнеса, и вряд ли кому придет в голову повторить попытку. И все-таки я настаиваю». «Хорошо», — вздохнул Кишан, сдаваясь. «Набросайте основные пункты». «Я уже это сделала», — сказала я, протягивая ему листок из запаса прабабушки с фамильным вензелем. Пробежав глазами написанное, Кишан отдал его брату. Тот, сделав то же самое, поднял на меня глаза. «Вы абсолютно уверены в том, что хотите именно этого?» «На сто процентов. Но я не настолько в курсе финансовых дел, чтобы все сделать правильно». Вам придется подумать, о чем необходимо позаботиться, прежде чем подписывать документ. Нужно учесть интересы членов семьи, а также мне необходимы сведения о людях, работающих в клиниках отца. Не хотелось бы выкидывать их на улицу без объяснений и выходного пособия». «Понимаю», – кивнул Арджун. «Мы все сделаем».